глава 15 прошла неделя пока свэггер не навестил ричарда снова в этот раз перехватив его у аптеки черт воскликнул ричард подпрыгнув когда старый друг джек брофи возник ниоткуда ну и шустрый же ты заявил он «Да паранойи докатился сказал свэггер я достойно поработал и продвинулся так что не хочу чтобы меня какие-нибудь другие парни обошли лучше отдохни и расслабься «Я тебя представлю людям, которые могли бы тебе помочь». «Опасно, Ричард. Что-то мне говорит, что все следят за мной». «Понял, понял. Ну, а как насчет того, чтобы я сам тебе помог, никого не втягивая?» «Как это?» Ричард изложил план. Он знал человека в Далласской ассоциации домов престарелых, который издавал еженедельный бюллетень». Идея была в том, чтобы напечатать там объявление с просьбой, обращенной ко всем, кто работал в здании Далтекса в 1963 и хотел бы поделиться воспоминаниями с исследователем, связаться с Ричардом. Тогда Ричард, а вместе с ним и Джек, смогли бы поговорить с отозвавшимися. Таким образом, можно было бы понять, насколько вероятным было наглое проникновение, которое, по мнению Джека, было вполне возможным. Суэгер поблагодарил его, обдумал предложение... Тайком понаблюдал несколько дней и, наконец, одобрил идею. На следующей неделе они посетили три дома и поговорили с тремя старыми хрычами, двое из которых сказали, что это возможно, а один заявил, что невозможно. «Здание в тот день практически опустело», — сказал мистер Колодный. «Все мы в полдень бросились вниз, чтобы занять лучшие места и увидеть президента. А потом, кто бы вернулся к работе. Лично я до понедельника не выходил. Было очень грустно». Мистер О'Фаррелл не согласился, как оказалось, главным образом потому, что он был начинающим исследователем убийства. Если посмотрите, то увидите, что сторона здания, выходящая на Хьюстон-стрит, имела наружную пожарную лестницу, а на ней сидела куча людей, смотревшая на президента. Так что если бы кто-то выстрелил, они, будучи ближе всех, услышали бы и дали показания, что в 40-50 футах выше был слышен выстрел, но никаких свидетельств об этом нет». Так как же оно могло случиться? А если они глушитель использовали, предположил Суэггер? Глушитель, хренитель, разволновался старикан. Это все голливудское дерьмо. Насмотрелись по телевизору и в чертовом кино. Глушитель не глушит полностью. Невозможно избавиться от такого громкого и пронзительного звука. Его можно понизить, но если из окна стрелять, то люди на наружной лестнице почувствуют ударную волну и заподозрят что-то. А никто из них не слышал ничего большего, чем все остальные. Три громких винтовочных выстрела, ничьи другие, кроме мистера Ли Харви Освальда. Свеггер знал, что это было абсолютно неверно, поскольку звук может быть модулирован массой ухищрений, главным образом эффективным глушителем и его расположением в закрытой комнате. Находчивый стрелок мог разместиться вдали от чуть-чуть приоткрытого окна и оставить в комнате большую часть звука и ударной волны. Если люди внизу не вслушивались в ожидании выстрела и не имели опыта в распознании вибрации от винтовочного глушителя – то было крайне маловероятно, что кто-то из сидящих на пожарной лестнице заметил бы что-либо. Тем более, что в тот момент происходило многое другое. Ричард сидел в палме за своим еженедельным стейком и мартини, когда на него снова набросился Суэггер. «Не возражаешь, если присяду?» – спросил Боб, явившись из ниоткуда как раз к моменту, когда Ричард приканчивал мясо и собирался заказать кофе и лаймовый пирожок. «Дружище, ты определенно был в шпионском деле. Я знаю». Ты двигаешься слишком тихо и отлично следишь». «Даже не пытался», — ответил Свеггер. «Этому меня научили коммунисты-гериллис в Эквадорских горах. А еще подобные типы встречались в Малайзии. Они старались убивать нас, эксплуататоров мирных крестьян. Так что я развил шестое чувство насчет опасности и научился исчезать в чистом поле. Как-то я даже был в трех футах от двух гериллис с АК-47. Пришлось затаиться, чтобы они меня не заметили, я смог бы тебе рассказать об этом». «Ты меня дуришь». «Собственно, я хотела рассказать тебе, что я нарыл в интернете». «Чушь в основном, но один парень определенно знает, что говорит». Суэгер изложил свое открытие. Один из исследователей заметил, что эксперт ФБР Роберт Фрейзер, бывший титулованным стрелком и заявивший о сбитом оптическом прицеле винтовки Освальда, не был знаком с оптическими прицелами и не отдавал себе отчета в том, что неверная пристрелка прицела дает группы попаданий по мишени, меняющиеся в зависимости от геометрической прогрессии расстояния. Дюйм ниже и дюйм вправо на 50 ярдах станет двумя дюймами ниже и двумя дюймами вправо на 100 ярдах, и тремя дюймами ниже и тремя дюймами вправо на 150 ярдах. И так далее, вплоть до расстояния, на котором гравитация и снижающаяся скорость пули приведут к большему отклонению, нежели не пристреленный прицел. Так вот в чем дело, подытожил Боб. Как он мог сказать, что винтовка точная, не зная самых, что ни на есть основных вещей о физике прицела? Как он мог сказать, что стрелять с оптикой легко? Он попросту не знал того, что нужно знать для подобных заявлений. Однако же, его слова стали ключевым фактором в заключении комиссии и способности Освальда сделать третий, самый дальний выстрел по максимально удаленной и наиболее быстро движущейся цели. «Это не моя тема», — ответил Ричард. «Думаю, я понял, но лучше бы ты мне это все показал». «Покажу, покажу», — заверил Свеггер. «Когда я все это сведу воедино, я бы мог тебя свозить к себе на стрельбище в Бойсе, и там все увидишь. А пока, может, подумаешь, как бы это все связано изложить? Кто мог бы помочь написать?» «Ну, если это о винтовках», — задумался Ричард, словно бы в его голове формировалась некая новая мысль. «Припоминаю, что хотел тебе сказать. Слышал ли ты о некоем Адамсе из оружейного мира?» «Нет», — ответил Свеггер. «Вряд ли». Хотя погоди, есть такой Мэрион Адамс, писатель. Пишет большие книжки с картинками Рюгеров и Винчестеров, вроде как корпоративной истории или исторические коллекции. Он?» Ричард протянул ему визитку, на которой значилось Мэрион Ф. Адамс, оружейный историк и экспертоценщик. Там же был номер мобильника, электронный адрес и картинка с Кольтом Миротворцем со стволом в семь с половиной дюймов. «Он заходил пару недель назад», — продолжил Ричард, — и упомянул о своей теории, а я их много слышал, как ты знаешь. Но именно его теория была построена вокруг оружия. Чем-то похожа на твою, как мне кажется, насчет винтовки Винчестер, стреляющей пулями, предназначенными для каркана, но с гораздо большей скоростью. Вот дерьмовский, пелсвегер. Черт бы его взял, это моя теория, моя интеллектуальная собственность. Ты говоришь, что кто-то другой... Нет-нет, остынь. Вот в чем дело. Он сказал, что он не разбирался в том, что случилось или чего не случилось, и копаться не хочет, от интернет-сайтов у него голова болит. Он не такой человек, чтобы в интернете сидеть, так что он хотел бы сократить процесс. Так что не знаю ли я исследователя, хорошо знакомого с фактами убийства, блестящего знатока всего этого дела, и при этом знакомого с оружием. Не подходит ли под это описание кто-либо из наших знакомых? Суэгер ничего не ответил». Его лицо помрачилось, глаза сузились, как если бы настрой разом изменился. Наконец он отрывисто ответил. «У меня годы заняло прийти к этому, так что хрена лысого я расскажу об этом кому-то вроде писаки бесполезных книжек с картинками. Это моя интеллектуальная собственность. Все равно, что земля, в которой руду нашли, так что я ее не отдам. Джек, я тебя понял, не заводись. Да этот парень не произвел на меня впечатления собранного или организованного. Ты ему сказал обо мне?» Имени не упоминал, но сказал, что есть идеально подходящий человек. Ну, теперь-то я скажу ему, что ты не... Погоди. Если он издается, то ему известны издатели. Настоящие издатели из Нью-Йорка, такие как Саймон и Шустер. Кнопф и Рэндом Хаус. Серьезные, чьи книги всем заметны. Думаю, если я утрясу все в историю, то отдам им. Такие люди не воруют настолько нагло, как всякая мелочь. А от меня ты что хочешь... «Ну, — ответил Свеггер, слегка переигрывая в роли обозленного собственника, — «просто погоди. Я пригляжусь к этому типу. Я не писатель, а инженер. Если он мне поможет, я помогу ему. Но черт тебя возьми. Ни слова ему обо мне не говори». Мемфис снова запустил в дело агента Нила, и результаты не заставили себя ждать. Ник изложил все добытое Свеггеру при очередной еженедельной встрече в случайно выбранной пригородной кофейне «Сиэтлс Бест». «Так вот, снова впустую». Мэрион Адамс, 59 лет, прирожденный оружейный аристократ. Его отец был управляющим ныне закрывшейся компанией из оружейной долины Коннектикута, производившей главным образом спортивные пистолеты калибра 22 высочайшего качества. Компания закрылась в конце 60-х, когда целевая стрельба потеряла популярность. Но Марти, как его обычно зовут, знал все. Он был э, втянут в тему и мог сделать карьеру как писатель и консультант. Издал 19 книг, многие насчет серьезных производителей, а связи открывали ему двери к написанию вылизанных корпоративных историй. Зная всех в этом деле, он писал книги, которые многими считаются технически безупречными. «Видел, да», — сказал Боб. «Может, даже у меня есть одна-две». Теперь он работает в верхнем сегменте торговли оружием, всякими богатеями, которые ездят на сафари с оруженосцами, стреляют голубей в Аргентине из рыбовиков пёрды и платит 15 тысяч за картины вроде «Утки на заре в чизопике». «Картинка складывается», — ответил Боб, знавший о существовании культа охотников-джентльменов, тайно влюбленных в традиции охоты на крупную дичь тридцатых годов, томящихся постранствами среди просторов саванны между Хемингуэм и Филиппом Персивалем, ночам в лагере, освещенном висячими лампами, и ужину на льняном покрывале, перед которым они потягивали бы коктейли со своими мэм пока туземные мальчики делали бы всю работу». Свои деньги он сколотил, советуя таким людям, что им следует добавить в свою коллекцию. Это рискованный рынок. Главная проблема здесь – подделки. Подделать редкое оружие куда как легче, чем купюру в тысячу долларов или Рембрандта. Марти работал на обе стороны сделки. Сводил коллекционеров с оружием, взимая плату из тех и из других за поручение в аутентичности. Ты не хотел бы отдать 200 тысяч за редкий ранний кольт, а дома поднести его к свету и увидеть, что на нем набито «Сделано в Италии». «Уж точно», — сказал Суэггер, — «не хотел бы». «Похоже, что в этом мире жулик может тонну денег нарубить». «Потому-то и ценятся такие универсальные знатоки, как Марти». Однако, ходит тут слушок, скорее психологический момент. Некто покупает дорогущую штуку по рекомендации Марти, но его приятель говорит «эээ, похоже на подделку». Так что покупатель, уж был возгордившийся и уверенный, снова в сомнениях, заявляет об этом, и люди разносят его слова». Но ничего вещественного мы так и не нашли. Как и Ричард, хорош со всех сторон. Никаких связей с сомнительными личностями и намеков на злодеяния Понял. Хочешь повидать его? Абсолютно точно. Думаю, это верное решение. Ничто не говорит о том, что кто-то вдалось и ищет тебя. Те двое бывших копов покинули пастбище. Криминал не интересуется тобою, и никто из наших людей не замечал наблюдателей. Так что все говорит либо о потере интереса юг тебе лично, Либо о том, что он еще не понял, где ты. Свеггер кивнул, хотя несколько угрюмо. Так думал каждый из тех, кого я убил за секунду до того, как пуля прилетела. Я хорошо осведомлен, что в тот самый момент, как я пишу, на меня охотятся. Однако, ожидая донесения от своих агентов в поле, я уверен, что моя маскировка, мои барьеры, мои укрепления, мои уловки несокрушимы. Уверен высочайшим образом». Но почему же я в таком случае пью столько водки? Но все же вернемся к более интересному прошлому и к моим рассуждениям о дурочке Ли Харви Освальде. После нашей встречи за ужином я выдержал его денек, дав все обдумать и решить без излишнего давления на него. Сам же я провел день в западном Далласе, где я обнаружил и испробовал еще два мексиканских ресторана, найдя оба из них восхитительными». За ланчем я вдумчиво и тщательно, что было моей обычной привычкой, прочитал «Таймс», уделив внимание очередной конференции по поводу Республики Южный Вьетнам в Белом доме, разочаровавшим всех отказом от военного вмешательства на заре переворота несколькими неделями раньше, в результате которого был смещен и убит Дьем. Я не знал, чего они ожидали, и это выводило меня из себя не столько потому, что мой отчет не был принят во внимание, сколько потому, что я видел признаки очередного готовящегося парада – грохочущие барабаны и трубящие дудки. Проведя во Вьетнаме полгода с октября шестьдесят второго по март шестьдесят 1963, я не увидел ничего, за что стоило бы умирать или убивать. Южане не были воинственными, так что без серьезной помощи они никоим образом не устояли бы против вооруженной и обученной советами Северо-Вьетнамской армии. Я удачным образом покинул Вьетнам задолго до переворота, но читал отчеты и мог себе представить выражение злобы и ярости на лице капитана Нгуена, только что выстрелившего в головы братьев Дьем позади БТРа по дороге в штаб мятежа в Таншаняти. А по Ленглии ходил фотоснимок президента Дьема, приятного во всех отношениях человека, голова которого была прострелена в упор. Но я попытался умерить свою ярость и все же достичь своих целей в Далласе, осмотрев коктейльное заведение патио, находившееся несколькими милями на север от Далласа, в окружении очередного унылого пригородного соседства». Для меня там интересного было мало, однако сюда любил захаживать генерал Уокер, обычно садившийся на уличной террасе с бокалом маргариты, чем бы оно ни было, в окружении своих людей. На 25 ноября была назначена его речь в Южном методистском университете, а посвятив некоторое время изучению Даллас Таймс Геральт, я узнал, что, скорее всего, генерал и его мальчики, несколькими годами позже, хоть меня в то время и не было в стране, он заслужил кавычки вокруг мальчиков, направиться туда, чтобы выпить». Несложно было понять, где следует разместить Алика так, чтобы он не промахнулся, хотя он промахнется, и как расположить страхующего стрелка, который не промахнется. Идея насчет того, кто бы это мог быть, у меня уже была, но до ее воплощения оставалось как минимум неделя. Я приметил все, что нужно, отмечая углы, высоты и тому подобное. Прошелся по путям отхода, и хоть планирование убийств не было моей сильной стороной, Я остался вполне удовлетворен редким пешеходным и автомобильным движением вечером понедельника, что облегчило бы Алику задачу броситься в переулок на другой стороне улицы, спрятать винтовку и задними дворами выбраться к месту подбора. Тем временем наш второй и настоящий стрелок безо всякого беспокойства отбудет на машине. Все же это вместе запросто уложится в 4 минуты. Типичный для того времени срок реагирования полиции Далласа, если верить данным Таймс Геральт. Думаю, попрактиковавшись, мы и в две минуты уложились бы, если вообще не в одну. А уже спустя пару дней, коровий город снова утихнет, и генерал не побеспокоит больше никого во всех Соединенных Штатах Америки. Думаю, мне следует сказать, что совершение этого убийства упростило следующее за ним. В тайных службах существовала целая культура уничтожений главарей. Мы убивали их раньше, и будем убивать их снова». Как я упомянул, несколькими неделями ранее в Таншанят прибыл БТР с кровавым грузом, и все согласились, что стрелявший поступил верно, одев мантию убийцы ради блага своей страны. Были и другие. Красные марионетки в Африке, несколько вождей в Гватемале, жуткий хозяин вечно проблемной Доминиканы. Дес Фиджеральд планировал, по крайней мере, такие ходили слухи, силовое устранение Фиделя Кастро. «Такими мы были, и так поступали». «Не было никакой слезливой ерунды насчет святости человеческой жизни и драгоценности каждой души. Кому-то следовало выполнять мужскую работу, и мы были теми самыми мужчинами, что ее делали, с правотой и гордостью. Кто бы так ни сказал, говорят, что Оруэлл, но я не согласен, он определенно работал в тайных службах в 50-е и 60-е. Люди спят в теплых постелях потому, что ради них головорезы творят злодейство». Мы были теми самыми головорезами, хоть и до нельзя благовоспитанными. Вечером он сошел с автобуса и снова пошел вниз по северной бекле но тут я догнал его. «Добрый вечер, Алик!» «Может, водки сегодня?» «У сына агента Ходси снова игра». Он, осмотревшись, сел ко мне, и я тронулся. Ждать меня он не стал. «Я готов. Помогу всем, чем смогу. Я выполню свой долг». «Поздравляю, Алик!» Три предложения подряд без грамматических ошибок. Ты быстро учишься. На этот раз, продолжал он, ошибок не будет. Идешь на рекорд. Но все же давай отложим грамматику. Нужно убедиться, что ты понял все, о чем я не сказал, а лишь намекнул, и что именно мне от тебя нужно. Я имею в виду не только разум и тело, веру в революцию и верность нашего пути, а скорее то, что потребуется сделать в практическом смысле. Я все сделаю. «Мне следует услышать, что ты сам сказал, товарищ». Он набрал воздуха и перестал смотреть мне в глаза, покинув берег и направившись в неразведанные воды, в которых намеревался поискать свою судьбу. «На этот раз у меня получится. Я выстрелю в генерала Эдвина Уокера и убью его за преступление против мира и революции. У меня получится. Я смогу быть убийцей. Ошибок не будет». «Да, ошибок не будет. В этот раз у нас есть план. Подход, отход». Время рассчитаем до секунд. Расстояние измерим. Узнаем, не будет ли препятствий для стрельбы. Разведка будет четкой, а приготовление тщательными. Сделаем все профессионально. Да, сэр. Скажи мне, олег, почему мы так поступаем? Что? Почему? Потому что вы меня попросили. Об этом забудь. Я имею в виду политический смысл, стратегический, духовный. В чем смысл? Какова цель? Мы об убийстве говорим. Такие вещи легко не решаются, уж никак не по прихоти или расплывчатой психологической потребности. Он плохой человек и должен умереть, вот и все. Тебе этого достаточно? Да. А для вас нет? Не для руководства. В своем докладе руководству я доказывал, что генерал Уокер оказывает право давление на президента Кеннеди, а тот не имеет политического веса, достаточного для того, чтобы устоять после неудач в заливе свиней, Вены и кубинского ракетного кризиса. Я думал, в кубинском кризисе Америка победила. Я очень злился. Пропаганда. Хрущев сдал ему русские ракеты на Кубе в обмен на американские ракеты в Турции. Мы победили, поскольку наши ракеты куда как менее ценные, нежели ваши. Кеннеди понимает это и пытается избежать войны, в которую его упорно толкает генерал Уокер. Где бы она ни произошла, это будет ошибкой. Может, Республика Южный Вьетнам, Куба, Южная Америка, а может, даже и Европа. «Популярность вокера принуждает Кеннеди к силовым действиям, которые будут трагичны для обоих наших народов вследствие безумия вокера и слабости Кеннеди. Так что мы убираем вокера из уравнения. Убив одного, спасем многих». «Я согласен, согласен», — сказал Алик, и лицо его озарилось рвением. Мне снова показалось, что я увидел слезы. «Почему я так поступал?» «Странно. Наверное, я и сам не знал. Алик был нехитрым». Я бы мог выгнать его на Таймс-сквер в женской одежде, выкрикивающим «Да здравствует Россия», если понадобится. Думаю, что я спорил с самим собой, и в этом споре мне нужен был собеседник, озвучивающий аргументы. В каком-то смысле я говорил со своим подсознанием, выражаясь в этом разговоре гораздо более откровенно, нежели намеревался, и узнавая нечто новое о своих собственных, подлинных мотивах в противоположность оправданию убийства политическим бубнижом, который оправдывал все, что угодно вследствие гибкости самой политики – а также подготавливал почву для грядущего соблазнения второго стрелка, которого еще только предстояло убедить. А он, будучи куда более умным человеком, нежели Алик, мог выдвинуть неожиданные контраргументы. С другой стороны, я чувствовал себя обязанным ему. Он был расходным материалом, жертвой. Могло случиться так, что его, орущего о красных агентах, отдававших ему приказы напрямую от СМЕРШа, зажарят на техасском электрическом стуле. Сомнительно, что техасские власти при этом сохранили бы невозмутимость на лицах. Так что я хотел дать ему хотя бы понимание своего места в громадной общей схеме вещей и веру в то, что он сделал свой взнос, что помогло бы ему скоротать долгую ночь перед тем, как придет пора включить рубильник. Через несколько дней я снова свяжусь с тобой и покажу тебе план и карту. Я хочу, чтобы ты был готов. Не вступай ни в какие споры, не читай газет и не забивай голову новыми сведениями. Нужно, чтобы твоя голова не была замусорена. «Я знаю, это будет нелегко, поскольку ты боец и спорщик, но постарайся. Нужно, чтобы ты был готов читать и воспринимать, понимаешь?» «Сконцентрируйся для меня, потому что доверить план бумаги нельзя. Если что-то пойдет не так, нельзя допустить, чтобы у тебя нашли план, написанный по-русски. Это вызовет осложнение. Предосторожность, понимаешь?» «Да. Но что мне делать, если меня схватят?» «Не схватят. Я знаю, но планы могут пойти не так». Что угодно может случиться. Будь спокоен, ничего не говори, мы тебя не бросим. Может быть, поменяем на кого-то, может, побег устроим, не знаю. Но мы всегда достаем своих людей, это наша репутация. Если сохранишь веру, мы тебя вытащим, и остаток жизни ты проведешь в гавани как важный гражданин, пожертвовавший собою ради революции, и мы найдем способ вывести к тебе Марину, Джун и второго ребенка. «Я знаю, что могу надеяться на вас, товарищ», — сказал он. «Отлично. Теперь иди. Я дам тебе план, а ты его запомнишь. Патроны у тебя есть. А винтовка?» «Она у Марины в Фортворте. Марина не знает, что я все еще храню ее, но я могу забрать ее в любое время». «Отлично. Пока оставь ее там, где она лежит, и сконцентрируйся на концентрации. По всей видимости, ты сделаешь то, о чем мы сговорились, скроешься, и, возможно, через несколько месяцев мы найдем тебе другие мокрые задачи. Ты поможешь революции». «Ведь ты хочешь помочь, так?» «Я докажу вам». Тут он полез под рубашку и добыл конверт, стараясь не сгибать его. Оттуда он извлек фотографию. «Смотрите», — сказал он, — «вот кто я есть на самом деле». Я принял к обочине и зажег свет в салоне. Фотография это позже стала знаменитой на весь мир, появившись на обложке журнала Life и тысячи обложек дурацких книг о заговоре. «Вы все его видели». Алик, одетый в черные, держит винтовку поперек груди, а за пояс заткнут револьвер. В другой его руке номера ежедневного рабочего и международного троцкиста. Он и не представлял, что оба этих издания, как и стоявшие за ним партии, были в кровавой оппозиции друг другу. Алик смотрел прямо в объектив камеры, которую держала рука бедной Марины, с извечным выражением лица неудачника, мнящего себя кукловодом, в то же время являющегося куклой. Было заметно, что романтика красного ополченца на этом фото отражала его глубочайшие фантазии. Он видел себя Гаврилой Принципом из 1910 года. Убийцей под с бомбой в виде черного шара для боулинга с длинным искрящимся фитилем, как на иллюстрации Конрада. Хоть я и ощущал жалость к человеку, которого так беспардонно обманывал, но все же сказал. «Да, олег то, что надо. Такой настрой нам и нужен». Следующие несколько дней я провел в одиночестве, разрабатывая план. Пару раз я возвращался в зону операции, исследуя общественный транспорт, идущий как туда, так и обратно. Измерял дистанции шагом, примечал активность полиции и расстояние до полицейских участков. Выпил несколько маргарит в патио, чтобы понять, будет ли отсюда заметен Алик на крыше или мой второй стрелок в машине, куда я помещу его. Я даже лазил на крышу в своих старых голубых джинсах и лодочных туфлях. Ельский фронт в роли джетбургского команда. В целом, я хорошо оглядел стрелковую позицию Алика и попытался представить его действия. В чем-то я был абсолютно уверен. Во-первых, немедленным результатом выстрела будет всеобщее оцепенение в страхе, которое затем сменится абсолютным хаосом. Мой второй стрелок прицелится в генерала и будет готов к выстрелу Алика. Если Алик промахнется, то он выстрелит, используя глушитель. Я верил, что он решит все проблемы и покончит с задачей. Однако, свидетели могут запомнить ситуацию по-разному. Одни скажут, что грянул выстрел, и голова генерала взорвалась. А другие скажут, что был выстрел, а голова генерала взорвалась секунды позже. А что, если Алик промахнется, а его пулю найдут? Опасность этого есть, да. Но никто не сможет понять, в чем дело, потому что никаких указаний на наличие второй пули не будет, если лон справится. Стены патио были из камня, обложенного кирпичом, так что если Алик промахнется... Его пуля разлетится в дребезги от твердой поверхности. Как бы там ни было, развитие событий по худшему варианту может вызвать непонимание и противоречие в описании случившегося, станет вечной тайной, намекающей на то, что есть в чем покопаться, но не оставит ничего существенного, ведущего к нашему замыслу, кроме безумных заверений Алика, если его схватят, что красные заставили его сделать это. Главной сложностью был не сам план, а его низведение до легко запоминаемых компонентов. Я попытался найти мнемоническое правило, которое облегчило бы куриному мозгу Алика задачу впитать сведения, додумавшись наконец до слова «столб» по первым буквам. Сблизиться, тащиться, обнаружить, ликвидировать, бежать. Я знал, что ликвидировать было притянуто за уши. Но тут следовало вставить знакомое слово, а поскольку оно ассоциировалось в общественном воображении с методами НКВД и употреблялось святым покровителем всех агентов, Яном Флемингом в книжках про Бонда, которые Алик преданно перечитывал, что подходило лучше некуда. Кроме того, решил я, в случае провала власти посчитают подобную надуманную чепуху выдумкой фантазера Алика. Кроме столба было еще число 830 15 33 15 означавшее 8.30, автобус номер 15 по 33 улице, от нее 15 минут пешком до места назначения. Все как у секретных агентов. Такая примитивная шпионщина очень понравится Алику и зажжет воображение, подстегнув его. Я послал ему открытку, зная, что в те времена эффективной почты он получит ее завтра. Там было сказано «Техасский театр, сеанс 20.00». Это был кинотеатр примерно в миле от его дома, и именно там, по иронии судьбы, его и арестовали 22 ноября. Он пришел. Кино было ерундовым, какой-то молодняк на пляже, так что я не выдержал. Освальда я приметил, как только он вошел, так что теперь я перебрался к нему поближе, сев рядом и положил конверт с сложным планом ему в руки». Я прошептал ему на ухо. «Возьми домой. Четко запомню все. Скопируй собственной рукой. Не рви его, а передай мне обратно при следующей встрече. Каждый вечер изучай его, пока от зубов отлетать не будет. Как-нибудь ночью пройди так, как там сказано, и приметь все ориентиры. Свяжусь с тобой дней через десять. Намеченная дата – 25 ноября, ночь понедельника. Затем я ушел. Вам следует понимать, что в то время не было легко доступных копировальных машин. Ксероксу еще только предстояло покорить мир. Факсов тоже не было, так что единственными копирами были крайне дорогие фотокопировальные машины, производящие негативные изображения, до которых Алик в силу ограниченности своих возможностей никак не смог бы добраться. Сделать копию было выше его сил. Оставив его в театре Техаса, где глупые калифорнийские девчонки на экране танцевали фрак и дурачились, я исчез в ночи. Поскольку я теперь был экспертом по общественному транспорту Далласа, Я прошел несколько кварталов и сел на автобус до окраины, а на следующий день улетел в Бостон и оттуда в Вашингтон, ди Моей следующей задачей было узнать, до чего додумался Лон. Обратный путь из Далласа занял почти целый день. За перелет в Бостон я заплатил наличными, взял такси в Кембридж, поднялся по лестнице отеля наверх, снова спустился вниз и выписался из отеля, взяв другой такси до Логана, откуда и вылетел в национальной На выписке случилась заминка, потому что клерк спросил меня, «Все было в порядке, сэр? Мы заметили, что вы не спали в кровати». Я ответил, «Да, все отлично. Слушайте, если кто-то и будет обо мне спрашивать, это будут частные детективы моей жены. Так что возьмите». Я протянул ему две двадцатки, прикинув перед этим, во что обойдется перелет в Бостон. Двадцати долларов было маловато и могло вызвать неудовольствие, а пятьдесят было бы излишне щедро и не кстати запомнится. И не забудьте забыть, что я просто не не помял. «Конечно, сэр», — ответил он с улыбкой. Уверен, что отчеты горничной тоже исчезнут. В те дни все волки охотились вместе. Всем мужчинам была знакома культура измены, вероятно, под влиянием журнала «Плейбой», сделавшего подобную активность чем-то вроде хобби, такого же, как джаз и хай-фай. Я никогда не изменял Пегги, но много раз прикидывался подобным образом, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Из аэропорта я позвонил Пегги и сообщил, что вернулся и еду домой, но сперва забегу в офис». Логично, поскольку я был на мемориальном шоссе Джорджа Вашингтона, и всего после нескольких съездов от ключевого моста я оказывался в нашем новеньком большом сверкающем кампусе. Наш офис наполовину пустовал, поскольку я случился около пяти вечера. Тут я быстренько набрал придуманный отчет о Павлине, с какими молодыми пишущими дарованиями я побеседовал, какие из них, скорее всего, пойдут в журналистику, а кто потратит жизнь на киносценарий, чтиво или, помоги им, Господи, на телевидение». Мне следует сказать, что после Далласа павлин перешел из сочиненной маскировки в реальность и стал одним из долгосрочных успехов агентства. Через павлины я завел друзей, которые служили мне весь остаток лет, проведенных в Лэнгли, особенно во Вьетнаме, где я руководил Фениксом и излагал ситуацию глазами агентства в правых газетах. Павлин, слегка изменившись, существует до сих пор. Также я проверил статус еще трех операций, которые я вел. Оказалось, что немедленного вмешательства они не требуют. Детали их лишь утомят читателя так же, как они утомили бы и автора. Потом я разослал нескольким коллегам внутриофисные документы с дополнениями, вопросами и запросами, чтобы вернуться в курс дела и убедиться, что мое отсутствие не было замечено. Дома я оказался к девяти. Пегги ждала меня с коктейлем в высоком стакане, но перед тем, как хлебнуть, я зашел к каждому из мальчиков, чтобы убедиться, что здесь все по-прежнему. Джек скучал обо мне и заключил меня в объятия. Питер, мой средний, никогда особо не нуждался во мне и, как обычно, проявил безразличие. Хоть мне и говорили, что он произнес самую страстную речь на моих похоронах в 1993 году. А Уилл вообще ничего не заметил, поскольку он был на играх или практике все то время, что я отсутствовал. Пегги и я поужинали, после чего она пошла спать. Я же обещал присоединиться к ней после того, как проверю почту. Очень хорошо, что я так решил. Главным образом счета... Но был тут и странный большой конверт без обратного адреса. Прикинув его на вес, я решил, что там какой-то журнал. Вес был похож на плотную стопку бумаги. На почтовой отметке значилось «Руанок». Это было недалеко от места жительства Лона в юго-западной Вирджинии. Я вскрыл конверт. Там был номер журнала «Оружие и боеприпасы», полного картинок с различным оружием и статей типа «Новый Ремингтон 700», «Вызов модели 70», Или «Большой Магнум 44» от ламы четко и ясно заявил о себе, чтобы не значили все эти вещи. Пролистав его, я ничего не заметил. Пролистав второй раз, я обратил внимание, что одна из страниц в середине ощутимо тяжелее и менее гибкая, нежели остальные. Присмотревшись, я понял, что страницы 42 и 43 склеены. Из разлепленных страниц на пол выпало письмо. Я невольно рассмеялся. Лон, чтобы повеселить меня, играл со мной в шпионские штучки плаща и кинжала. Подняв письмо, я увидел шапку. «Кому?» «Командеру Бонду 007». «От кого?» «Технический департамент». «Тема. Убийство доктора Но». «Диспозиция. Сжечь после прочтения». «Старый добрый лон. Вечный затейник с самого начала». «Командер Бонд, я крепко поразмыслил и провел эксперименты по вашим требованиям. Мне видится, что решение найдено». Поставь кофейник, потому что впереди долгая ночь или день, в основном скучная, если только ты, как и я, не находишь очарования в загадках огнестрельного оружия и баллистики. Но поскольку таких людей среди всего населения всего лишь 0,1 процента, то удачи тебе. Мне следует пожелать того же читателю. Экспликация повествовательной прозы Генри Джеймса «Драматизируйте, драматизируйте, драматизируйте» будет отставлена прочь и замещена на «объясняйте, объясняйте, объясняйте». Так что тем из вас, кто захочет понять, каким образом мы полвека дурили мир, следует подготовить себя к штурму множественных подробностей. Прочитав письмо Лона, я сжег его в камине. В последующие 50 лет и недели не проходило без того, чтобы я не вспоминал о нем, к чему оно привело и что сделалось возможным из-за него. Письмо было краеугольным камнем случившегося. Я прекрасно помню его, так что поведаю вам все, что получил от своего великого и трагичного двоюродного брата Лона. Вкратце обрисую технические требования. Тебе, Джеймсу Бонду, поручено уничтожить доктора Но за его многочисленные злодеяния. Однако, недопустимо, чтобы тебя схватили либо остались следы причастности как твоей, так и британской секретной службы. К счастью, у тебя есть марионетка, Феликс Лейтер из американского ЦРУ бестолковой якобы разведывательной службы. Бедный Феликс! Ты можешь втянуть его во что угодно, поскольку он так и мечтает быть похожим на обходительного и учтивого командора Бонда. Но, увы, ему доступно лишь одно оружие. Старая итальянская армейская винтовка из складских запасов. Карабин Манлихер Каркана М38 6,5 мм с унылым оптическим прицелом из Японии, пригодность которого под вопросом. Вследствие сомнений в способности Феликса совершить требуемый выстрел, ты организовал присутствие второго, гораздо более способного стрелка на месте убийства. Если Феликс, что вероятно, промахнется, более ловкий и страхующий стрелок поразит цель через секунду-две. Однако все баллистические улики должны вести к Феликсу, который будет козлом отпущения всей операции. Я не буду принимать во внимание углы выстрела, пути отхода, размещения и все тому подобное. Это твой отдел». Также не уделю внимание размещению Феликса. Это также на тебе. Мое дело техника. Как стрелок X может прострелить голову доктору Но, не оставив никаких следов своего существования, с тем, чтобы задержанный Феликс Лейтер понес ответственность за выстрел, учитывая, что все баллистические улики будут исследованы экспертами. Для этого нужно сделать так, чтобы от пули ничего не осталось. Этим я и займусь. Во-первых, снабдим Феликса патронами, которые он будет использовать, предварительно сохранив такие же для себя. Это я уже сделал, инстинктивно, наверное, так что опережаю события. Дадим ему коробку «Манлихер Карка» на 6,5 мм, реализуемых западной патронной компанией по контракту с итальянским правительством, скинувшим их как избыток, проданный американским оптовикам и упакованный в белые коробки. Пуля, которая выстрелит стрелок X изначально идентична пуле «Феликса» и сошла с той же производственной линии завода западной компании в Сент-Луисе. Перед ним один из этих патронов. Изучим его». Тупоносые пули в толстой медной оболочке, торчащие из гильзы необычно далеко в сравнении с общей длиной патрона. Выглядит не столько как ракета, сколько как сигара в мундштуке. Для своего размера очень тяжелая и плотная штука, что косвенно говорит о серьезном предназначении. Знаешь ли ты, Коммандер Бонд, что оружие и боеприпасы не являются такими уж законченными и неизменными вещами, какими кажутся? Все это можно совершенствовать, изменять, улучшать, ставить новые задачи играть показателями эффективности, настраивать и регулировать. Так мы и поступим с нашим патроном Манлихер Карка на 6,5 мм. Если вы забыли или никогда не знали, патрон состоит из нескольких частей. Пуля вылетает из ствола под давлением быстро сгорающего, а не взрывающегося, пороха, который заключен в латунный контейнер, называемый гильзой. В задней части гильзы, называемой донцем, есть кольцевая проточка, очень точно обработанная для идеального прилегания и точного расположения относительно зацепов затвора, подающего патрон в патронник винтовки. Донца также имеет плотно вдавленную в его центр волшебную штучку, называемую капсулем, в котором содержится сильно действующая смесь химикатов, становящихся языком пламени при ударе бойка по капсулю и воспламеняющих порох, производящий расширяющийся газ, который выталкивает пулю из ствола. Не то чтобы все это имело значение, но патрон... Это необыкновенное устройство, настолько эффективное и продуманное, что вот уже сотню лет его ничем не заменили и не заменят еще сто лет. Но вернемся к нашему 6,5 МК. Первое, что мы сделаем, извлечем пулю из гильзы, что легко может быть выполнено обычным перезарядным приспособлением. Гильзу с порохом и капсулем мы выбросим, они нам не нужны. Дело в пуле, а не в гильзе. Теперь изучим, что я уже сделал, что же оказалось перед нами. Длина пули дюйм с четвертью, а весит она 162 грана. Оболочка медная, но более толстая, нежели обычно, поскольку создана для хранения формы при попадании в тело и глубокого проникновения. Внутри медной оболочки находится свинцовый сердечник, который виден с нижнего конца пули, где медь не закрывает его. Зажмем перевернутую пулю в тиски в вертикальном положении, либо зафиксируем в токарном станке, что можно сделать в любой мастерской увлекающегося человека, и просверлим продольное отверстие к центру пули диаметром в 1,5 дюйма от основания пули к ее носику. Углубившись на дюйм, остановимся, так что носик пули останется нетронутым. Что мы получим? Пуля потеряла 20 гран от первоначального веса и, нисколько не потеряв в точности, приобрела новые характеристики. Теперь вернем пулю в тиски и аккуратно спилим и листочим напильником примерно 1,8 дюйма от ее тупого носика, сняв достаточно меди, чтобы обнажился гораздо более мягкий свинец на переднем кончике пули. Теперь пуля стала гораздо менее прочной, нежели была. Если раньше мы могли быть уверены в том, что ее достоинство, твердость и структурная целостность приведут к глубокому проникновению без разрушения самой пули, то теперь можно полагать, что при попадании в цель она разлетится вдребезги, особенно если попадет в череп или иную костную структуру. Это следует из двух факторов. Во-первых, носик пули теперь из мягкого свинца сомнется при ударе и будет расплющен подобно распускающемуся цветку. А во-вторых, высверленный центр сделает пулю гораздо более хрупкой, что приведет к разлету в крошечные осколки, которые весьма сильно поразят мозг при попадании в голову. Теперь возьмем подлеченную пулю и снова снарядим ее в гильзу для того, чтобы выстрелить в доктора Но. «Погодите-ка!» Ведь мы выбросили гильзу МК вместе с порохом. Как же мы теперь поступим с модифицированной пулей? Вот в чем штука. Мы переснарядим эту пулю в гильзу патрона 264 Винчестер Магнум. Как такое возможно? Остановись и помысли, командор Бонд. Итальянский патрон 6,5 мм измерен в метрической терминологии. При пересчете же диаметр 6,5 мм... Будет равен диаметру 0,264 дюйма с точностью, достаточной для правительственных задач вроде убийства. Пуля «Каркана» аккуратно входит в гильзу 264 «Винмак» и образует новый патрон – гибрид 264 «Каркана», плотно садящийся в патронник винтовки 264 «Винмак». Чтобы не было скучно, я упрощаю. Для идеального совпадения гибридный патрон или винтовку можно слегка доработать. Настоящий диаметр 6,5 десятых миллиметра в дюймах будет составлять 0,267 тысячных. На 3000 тысячных дюймы больше, нежели диаметр ствола винтовки 264. Это может повлиять на посадку патронов в патронник, но не потребует сложной переделки, а лишь небольшой доработки. Например, можно зажать пулю каркана в токарный станок напротив прецизионного резца и сточить 3000 тысячных дюйма или расточить дульцы гильзы, зажав ее в фиксатор и пройдясь вращающимся режущим инструментом до определенной глубины. Стрелки-бенч-рестеры постоянно так делают, поскольку гильзы заводского производства нестабильны в толщине стенок дулец, а в их деле постоянство «дзынь!» «Проснись, Бонд!» «Еще кофе хлебни, черт тебя возьми!» «Ключ к точности!» «Что у нас в итоге?» «Начнем с того, что наша пуля теперь взрывающаяся и гораздо более смертельная». «И что?» Она изначально была смертельная, как и любой другой объект, который ударит человека в голову, прилетев со скоростью 3000 футов в секунду. Разница этот человек не заметит, уверяю тебя. От этой пули он не станет мертвее, потому что невозможно быть мертвее мертвого. Более важно то, что пуля стала более точной. Не сама по себе, а вследствие того, что теперь ею можно выстрелить из винчестера модели 70 с прицелом, как у моего, десятикратным юнартл гриф. Это одна из лучших, если не самая лучшая винтовка, ныне производимая в Соединенных Штатах. Конечно же, эти идиоты сменяют модель в будущем году. Прицел же бесспорно лучший. Причины точности винтовки зависят от множества достоинств, имеющихся у модели 70, но не у Манлихера М38. Точности прилегания металла к металлу и металла к дереву. Четкости хода спуска. Прилегания винтовки к телу стрелка. Аккуратности установки прицела на ресивер качество нарезки ствола, типа и сорта металла, из которого сделан ствол, и качество стекла в оптической системе. Наверное, есть и другие причины, о которых я позабыл, но в целом ты понял. Стрелок с моделью 70 имеет экстраординарное техническое превосходство на стрелком с М38. И это еще до того, как в дело вступит качество самих стрелков. Их опыт, природный уровень таланта, сила, здоровье, выносливость и ментальная подготовленность. Таким образом, ты сделал пулю невидимой. Ты скажешь, Командер Бонд, что я сошел с ума, не так ли? Вовсе нет. Еще одна ключевая штука. Получив уверенность в том, что пуля взорвется при попадании в череп, разнеся себя вместе с содержимым черепа в мелкие кусочки, ты гарантировал, что не останется никаких признаков винтовки. Невозможно будет найти осколок, несущий на себе пометки от полей и нарезав ствола, из которой выстрелили этой пулей. Ничто не поведает о мошенничестве. К стволу Феликса Лейтера ничего не привяжешь. Но и к любому другому стволу также не привяжешь ничего. Исходя из доступных вещественных улик, невозможно будет обнаружить признаков или следов твоего, commander Бонд, выстрела из роскошной модели 70 в то же время, как бедолага Лейтер выстрелил из своей рухляди глаз галстук. Разве свидетели не услышат два выстрела вместо одного? Вовсе нет. Тебе приходилось видеть «Господи, Бонд, ты звезда!» Фильмы с глушителями нет? Эти штуки хорошо изображены разными голливудскими мастерами – Нет, с револьверами они не работают, и снова нет, они вовсе не звучат как кошкин чих. Но подавитель, как он правильно называется, может заметно приглушить и рассеять звук, так что люди вокруг не смогут определить его как выстрел и даже не смогут сказать, откуда он донесся. Твои коллеги по цеху, янки из ОСС, прикручивали их на хай-стандарты калибра 22, пистолеты пулемета Томпсона и стены для творческого использования, а вы, британцы, изобрели безумный пистолет Уэллрот в том же духе. Избавлю тебя от долгих описаний, поскольку ты уже дремлешь, но болтовая винтовка отлично работает с этим устройством в виде трубки на стволе. Трубка внутри содержит несколько перегородок и камер для того, чтобы расширяющийся газ замедлился и вышел наружу с шипением вместо хлопка. Любой умелый слесарь за день сделает тебе такой, а на некоторых рынках промышленным образом сработанные подавители были в свободной продаже. Так уж вышло, что у меня в коллекции есть «Шельдемфер Тип-3» – миллиметровый глушитель, использовавшийся десантниками Люфтваффе во время войны. Они очень редкие, но друг моего друга хотел сбыть тот, что он привез. Об остальном догадаешься. Я из любопытства и энтузиазма сделал стальной переходник на свою модель 70 для быстрой установки германского устройства. Так что даже при сверхзвуковом патроне слышно только сухой треск вдали, а не в выстрела. «О, я ощущаю твои подозрения». Вся миссия, весь обман держится на этой пуле. Как ты можешь быть уверен, что пуля взорвется? С оружием всегда что-нибудь случается не так. Происходит что-нибудь необычное и непредсказуемое. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Риск слишком велик и так далее. Самое интересное я оставил напоследок. Этот 264-й винчестер Магнум – непростой патрон. Новейшая разработка ньюхейвена созданная специально для соревновательной охоты на равнинах Запада. Выстрелов с большого расстояния по антилопам и оленям мулам на другом краю Вельского поля. Может даже в соседних округах. Траектория отлогая, а скорость, я имею в виду скорость пули, очень высокая. Выше, чем у любой другой известный человеку пули. Металлургия, использованная в модели 70, в отличие от 38, такова, что металл может выдерживать высочайшее давление современных пороховых составов, созданных гениями из Изолина. Это значит, что наша подлеченная пуля прилетит в «Доктора Но» не со скоростью Манлихера-Каркана около 2000 футов в секунду, а на полной скорости патрона 264, которая превышает 3000 футов в секунду. Так что обязательно взорвется. Это гарантируется законами не людскими, но божьими. Законами физики. И вот еще что. Если в уничтоженной голове доктора Но и останутся какие-то следы металла, а Корнер ухитрится добыть их, то кроме металлургического теста ничего нельзя будет сделать. Путем сравнения электронным прибором этих следов с другими образцами металла Они попытаются установить, что за пуля прилетела в доктора Но. И будет неоспоримо доказано, что это была пуля Манлихер-Каркана 6,5 мм, произведенная западной патронной компанией и никакая другая. Добавляю рисунки своих изысканий. За весь этот труд я желаю получить вечер с Мартини, Бонд. И чем быстрее, тем лучше. Подписи, конечно, не было. Я прочитал письмо снова и снова, а потом сжег его и конверт в камине, запомнив значимые места. Заснуть потом было нелегко. Настолько я был взбудоражен, но все-таки день в дороге дал о себе знать, и я задремал. Утром за завтраком я сказал Пегги. «Сладкое. Я думаю, что уикенд нам стоит провести в Вирджинии. Я не видел Лона несколько лет, и у меня плохое предчувствие». «Но команда Уилла играет с Жилманом в Балтиморе. Он будет так разочарован, если мы пропустим игру», — ответила она. «Мне чертовски не хотелось бы разочаровывать его, но ведь Лон тоже член семьи, и мы слишком уж долго его не видели». «С вылом будет все в порядке, он поймет». Пеги понимала, когда я определенно останавливался на чем-то. Кроме того, я настолько редко пренебрегал ее мнением, что когда так случалось, то имело под собой вескую причину. В те дни невозможно было не уступить редко применяемой, но тем не менее неоспариваемой власти отца, мужа и кормильца. Днем я позвонил Лону. Обычный звонок брата-брату, не вызвавший бы подозрений у теоретических слухачей мистера Энглтона и потому не требовавший каких-либо ухищрений и сказал, что навестим его к субботнему обеду. А тем же вечером поговорил с Уиллом по-мужски. Он никогда не был мятежным сыном, поняв меня. Да и мальчики были уже достаточно большими, так что не возникло проблем с поиском няньки в последнюю минуту. Оставалась еще одна задача, кроме той, чтобы убедить Лона присоединиться к моему маленькому крестовому походу. Нужен был третий член команды. Если Лону поручалась стрельба, а мне вождение, логистика и алик оставалась потребность в человеке действия, который мог бы вытащить нас из возможных неприятностей и достойно справиться с непредвиденными затруднениями и сложностями, которые могли произойти, хоть я и старался спланировать все таким образом, чтобы этого избежать, а нам, с лоном дать возможность сконцентрироваться на деле. Нужен был агент из агентов, быстро схватывающий, крепкий пройдоха с задатками взломщика. Как раз взломщика я и выбрал. Его я буду звать Джимми Костелло, хоть это и не настоящее имя. Его сыновья живут в роскошном районе Вашингтона, Ди и, как и я, являются уважаемыми членами сообщества, так что я не хочу бросать на них тень связью с делами их отца. Несколькими годами позже я написал письмо, которое привело его среднего сына в ель. Это самое малое, что я мог сделать для Джимми Костелло. Джимми на тот момент разменял четвертый десяток и был хорошо известен среди разведчиков. Хоть и ясно было, что в своих делах он ходит по грани закона, Однако работал Джимми строго на агентство и друзей агентства, на несколько других контор, а также на брак разводных адвокатов. Он вполне мог быть лучшим взломщиком Вашингтона и проникал куда угодно, будучи замочным гением, выросшим в среде замков и ключей, поскольку никто другой не знал подобного количества способов взлома. Ему достаточно было просто посмотреть на замок, чтобы понять, как он работает. А набор отмычек он всегда имел при себе, так что в секунду отворял любую дверь. Сейфы требовали больше времени, но немногим больше. Джимми не боялся высоты, так что мог в ночи пройти по краю посольской крыши и, подобно гимнасту, повиснув на краю водостока напротив окна на одной руке, а другой рукой работать с оконным запором, после чего проникнуть в образовавшуюся лазейку. Наш посольский отдел использовал его для установки микрофонов и подслушки. Своими ловкими пальцами он проникал в святую святых их секретов за секунды, затем уходя и не оставляя никаких следов своего присутствия. Так что с этой же ночи мы становились третьей стороной в дискуссиях между Игорем и Борисом и их руководством, сидя на нашем старом добром краю. Не знаю, был ли толк в полученной информации, но добывали мы ее очень толково. Также он работал в интересах ФБР, как против советских агентов, так и против итальянской мафии. адвокаты использовали его в делах против богатых бабников таким образом, что после развода они уже не были столь богаты. «Дойди до того. Он украл бы рецепт Кока-Кола для Пепси и мог бы выкрасть для нас чертежи бомбы, если бы мы сами не обогнали красных в этом. Главным качеством Джимми была лояльность. На него можно было рассчитывать. Он был одиночкой, и чтобы понять его основную черту, достаточно было заглянуть в историю Ирландии. Она была выведена долгими веками строительства козней против моих предков, из которых они чаще выходили мертвыми, нежели живыми. Он и мать отдал бы под пытки, но никогда не говорил лишнего, будучи пойманным». Видимо, из страха вечного позора предательства. Никто ничего не скажет и никогда не говорил. Другим его заметным свойством, присущим профессии, была чарующая наглость или наглое очарование. Был у него ирландский дар убеждения, и если не получалось пролезть, то могло получиться уболтать. Он мог уговорить эскимоса купить холодильник, и тот был бы счастлив. Думаю, Кастелло был законченным психопатом, но он при этом был нашим психопатом, чего и требовала диспозиция. Я встретился с ним в баре Уилларда, где он зависал каждый вечер, если не работал. Джимми, мальчик мой, сказал я со звучнейшим ирландским акцентом, как в кино. Такая между нами водилась шутка. Я отозвался он, добавив в своей версии акцента из фильма с Бингом Кросби. И как поживает его преосвященство мистер Митчем? Он всегда звал меня мистер Митчем, как если бы я был из дворца, а он из избы. И никакие доводы изменить этого не могли. Не знаю насчет преосвященства, а у меня порядок. Я всегда так отвечал, но он прикинулся, что слышит в первый раз и рассмеялся. Мы какое-то время поговорили о рядовой ерунде, в то же время оба посматривая по сторонам в поисках нежелательных людей. Убедившись, что хоть мы и на публике, но в то же время уединены, мы перешли к делу. Найдутся ли у тебя несколько дней до конца месяца для старины Мичема? Пожалуй, хоть я и поднапряжен в это время года. Есть варианты? Увы, нет». Мой план продаж подвязан к независящим от меня моментам. Нужно, чтобы ты был в Далласе, штат Техас, с 19 по 25. Расходы наши, конечно же. Остановимся в Адольфусе. Отличное место. Верно. Мне нужен надежный человек, который будет рядом, пока я буду решать свои дела. Кто-то сообразительный, ловкий и быстрый. Я подумал о тебе. У Джеймса Бонда дел по горло, да? Рассмеялся он. Джеймс Бонд был тогда у всех на уме. «Никогда не верь британцам, Джимми», — ответил я. «Будь он и свободен, я бы его не взял. Мне нужен сын старой земли с остальными кулаками и искрой в глазу». Комплимент ему понравился, хоть мы оба и исполняли роль как в кино. «Значит, Даллас?» «Не похоже на твой обычный сектор продаж, мистер Митчем». «Куда бы не позвал долг Джимми. Я бы и сам хотел, чтобы это был Париж. Заплачу хорошо, а если будут трудности или что-нибудь вне плана, доплачу отдельно». «Ну, мистер Митчем, вы моя любимая фирма. Работать в ваших интересах – в моих интересах. Так что кроме накладных расходов я больше не заряжу. С девятнадцатого в любое время я готов двинуть в Даллас». Вот так просто я получил Джимми. И так же, как в случае с талантом и гением Лона относительно винтовок, без его вклада случившееся не случилось бы. Он всегда был злодеем и героем, храбрейшим из храбрых и вернейшим из верных. Видите ли, чудовищами мы не были, в этом вся суть. Вам, наверное, говорили, что если мы и были вовлечены, то сыграли роль подлейших из подлецов, укравших величие у молодого принца и ввергших нашу нацию в ад. Но для самих себя мы были профессионалами, патриотами и людьми чести. Мы работали не ради денег, не ради того, чтобы продать больше вертолетов Бел или реактивных истребителей Макдональд Дуглас, а ради того, чтобы спасти жизни и вывести нацию из трясины на твердую почву. Да и никого, кроме свихнувшегося генерала правого крыла, мы убивать не собирались».